Глава 16 Конечная станция Skyway в восточном округе 17 была заполнена под завязку. По утрам здесь всегда было не протолкнуться. Норры и цивилизованные шейдеры, удостоившиеся чести получить работу в центре, но так и не накопившие даже на крохотную квартирку на нижних уровнях литянских небоскребов, спешили к стойкам магазинов, пультом технических станций и плексигласовым офисным столам. Попрошайки, карманники и хакеры электронных кошельков и яд-чипов шныряли в толпе в попытке вытянуть у зазевавшихся пассажиров несколько кредитов. Тусклые лампы за противоударными решетками едва разгоняли привычный трущобный туман. Стены и потолок были расписаны кислотными граффити настолько плотно, что все уже давно забыли, каким был их изначальный цвет кисло пахло нечистотами и залежавшимся мусором, по ночам станции регулярно взламывались и превращались в ночлежки для бездомных, а приходящие с утра работники не всегда успевали очистить помещение к открытию. Мне никогда не нравился Skyway. Ни загаженная платформа окраин, ни чистенькие крытые центральные станции. Казалось бы, Литтианам ничего не стоило содержать главную транспортную сеть Абис-Сити хотя бы в относительном порядке, поставить замки понадежнее, включить камеры, нанять дополнительных уборщиков, но нет, как будто разительный контраст между хаосом трущоб и благополучием центра был нарочно создан, чтобы внушать благоговение и трепет перед хозяевами жизни и четко давал понять всем остальным, где их настоящее место. Но у меня это всегда вызывало лишь глухую злость. По платформе пронесся взволнованный гул. До прибытия Skyway осталось меньше минуты, и пассажиры спешили протолкнуться к краю платформы, чтобы успеть погрузиться в капсулу. Я дернулась было вперед, поддаваясь давлению напирающей толпы, но твердая рука, опустившаяся на плечо, остановила меня. Не торопись! раздался над ухом голос Кессаля. Успеем. Секунда в секунду, точно по расписанию, Серебристая капсула скользнула по протянутому сквозь тоннель прочному металлическому рельсу и застыла точно у края платформы. Гладкий, чистый, без единого пятнышка или царапины Skyway, еще пахнущий дезинфицирующим раствором, казался совершенно чужеродным среди грязи, тумана и граффити конечной станции 17 -го. Прозрачные боковые панели отсеков бесшумно втянулись в серебристый корпус И пестрая толпа хлынула внутрь, торопясь занять немногочисленные сидячие места. Мы вошли одними из последних, оказавшись у самых дверей. Не самое лучшее положение с учетом того, что до центра было еще несколько остановок в пятом районе. Я поморщилась, предвкушая скорую давку. Скайвей, казалось, и так был заполнен почти под завязку, но искушенные жители пятого проявляли поистине фантастические способности утрамбовывая отсеки капсулы так плотно, что даже мощные литианские фильтры едва справлялись с насыщением воздуха кислородом. А мне уже сейчас было тяжело дышать. Я никак не могла справиться с волнением и дурным предчувствием, упрямо твердившим, что все обязательно пойдет не так. От расшалившихся нервов меня слегка потряхивало. Каждый удар сердца отдавался в груди острой болью. Ладони потели, и я то и дело вытирала их о новенькие узкие джинсы. А ведь ходили слухи, что Литиане несколько лет назад подключили к городским камерам умную нейросеть, которая анализировала поведение жителей и по малейшим признакам нестабильного поведения вычисляла потенциальных террористов. Не получится ли, что из-за моей паники на выходе нас встретит отряд полиции, вооруженный до зубов? Да, я планировала попасть в участок, но в другой... «И не таким образом!» «Соберись, соло!» Теплая ладонь легла между лопаток и мягко скользнула ниже, поглаживая напряженную спину. «Расслабься, мелочь!» — негромко произнес Кессель, наклонившись к моему уху. В светлой рубашке на выпуск и приличных джинсах боевик выглядел непривычно и до невозможности цивилизованно. «Мы просто обыкновенная пара!» в кои-то веке решившая выбраться в центр на свидание. Словно в подтверждение этих слов, его рука опустилась на мою ягодицу и чувствительно сжала. Панические мысли разом выветрились из головы. Я возмущенно уперлась ладонями ему в грудь, попытавшись оттолкнуть взорвавшегося манна, но шейдер только прижал меня еще крепче. «Мы не пара», — фыркнула я. «Угу», — он коснулся моих волос, невесомым поцелуем, заставив замереть на месте. Но случайным попутчикам это знать не обязательно. Тусклый свет сменился секундной темнотой. Вытянутая пуля Скайвея влетела в тоннель перед новой станцией. Скользнули в стороны двери, часть пассажиров уверенно протиснулась к выходу, втрое большая толпа залезла внутрь. Нас с Хавьером прижало друг к другу так тесно, что казалось невозможно было вдохнуть, но странно. Рядом с ним я не чувствовала себя в ловушке, и приступы паники, обычно накатывающие на меня в толпе, не сжимали сердце ледяной хваткой. Сильные руки сомкнулись за моей спиной, ограждая от остальных пассажиров в переполненном Скайвее, и я позволила себе положить голову на плечо шейдера, прижавшись щекой к прохладной ткани рубашки. Мне было удивительно спокойно и комфортно, и даже предстоящая операция не казалась сейчас самоубийственным риском. Кессель рядом. Кессель обещал, что со мной ничего не случится, и я на каком-то инстинктивном, глубинном уровне верила, что так все и будет. Я в безопасности. Удивительное, непривычное чувство. Серая мгла глаза окнами стало гуще. Скайвей вошел в зону облаков, плотным коконом укрывавших трущобы. Несколько коротких мгновений, и мы вырвались из мутной пелены в яркий мир, залитый ослепительным солнечным светом. Справа и слева развернулось безбрежно голубое небо с острыми белыми шпилями небоскребов. Сеть тонких ажурных мостов, парящих платформ и крытых переходов, связывала между собой высокие здания. Свисали вниз лианы цветов, зеленели пешеходные бульвары, ховеры рассекали по воздушным трассам, оставляя за собой белый след. Литиане и те, кому посчастливилось прогрызть себе путь наверх, прогуливались по мостам и плоским крышам домов и с высоты Скайвея казались всего лишь крошечными светлыми точками. Скайвей замер на крайней платформе крупного пересадочного узла. Огромное здание, укрытое прозрачным куполом, объединяло несколько линий и вылет на крупную магистраль. Пассажирская зона с платформами, магазинами и парком располагалась на самом верху. Несколько десятков этажей ниже были отведены под парковки ховеров и технические помещения Skyway, а подножье платформы, как и всех других невероятных по высоте строений центра, терялось далеко в густом тумане, надежно скрывавшим поверхность абисса от чистых литянских глаз. Большинство пассажиров выходило здесь, чтобы перейти на линию внутреннего кольца и двинуться дальше, в деловую часть города или промышленные окраины. Нам же предстояло отправиться в северо-западный центральный округ, где располагался полицейский участок, возглавляемый Ли Эбботом. От пересадочного узла можно было добраться до места пешком, минут сорок спокойным шагом вдоль офисных центров и торговых улиц или взять скоростное такси. Но Кессель предпочел проехать лишнюю станцию на Скайвее, чтобы избежать строгого досмотра при выходе в город. Станции, смежные с трущобными линиями, всегда считались зоной повышенного риска, и полицейские присматривались к подозрительным пассажирам с особым тщанием. А внимание нам сейчас было ни к чему. Но избежать проверки не удалось. Узкие рамки детекторов встретили нас сразу на выходе с платформы. Длинная очередь из пассажиров, ожидающих досмотра, растянулась до самого хвоста Skyway. Пищали детекторы, медленно ползли по конвейеру сканера сумки. Литянин-полицейский в полном экзокостюме склонился над монитором, проверяя показания датчиков. Правое запястье, заново прооперированное заботливый Никс, безудержно чесалась, и я едва подавила желание нервно прикоснуться к тонкому, едва заметному шраму. Пришлось временно возвратить и чип, чтобы не вызывать подозрений. Конечно, не тот, который хакерша достала из меня две недели назад, без обвивающих мышц щупалец и пилингующего маячка. Фальшивка была сделана на славу, и если не вчитываться в данные чипа, можно было не заметить, что часть функции отключена а устаревшая информация вроде даты плановой инъекции блокиратора исправлена вручную самой НИКС и не имеет подтверждения в базе данных районной клиники. Но внимательная глубокая проверка наверняка вычислит подлог за полсекунды. Я сбавила шаг, пропуская вперед группу норров в рабочих комбинезонах. Может, если пройти досмотр в числе последних, литианин успеет устать и не станет приглядываться к выбравшейся на прогулку паре, вполне цивилизованных на вид шейдеров. Нет, глупо надеяться. Будь мы норрами, такое прокатило бы. Но к чистокровным шейдерам полиция всегда проявляла повышенное внимание. Даже сейчас мне казалось, что сидящий за сканером МАН подозрительно косится в нашу сторону. «Расслабься, мелочь», — Хавьер невозмутимо приобнял меня за плечи. «Скоро будем на месте». И как только ему удавалось оставаться таким спокойным, «Последний раз я была в центре три года назад. Хель вытащила пройтись по магазинам. Вырвалось у меня невольное признание. И ничего подобного тогда не было. К... Хавьер, ты не думаешь, что это...» «Я думаю, что надо чаще выбираться на свидание в приличные места», — ответил он со смешком и добавил, немного понизив голос. «Не бойся. Досмотровые рамки установили еще пару лет назад». Разумеется, исключительно в целях устрашения всяких пугливых. Я бросила на него недовольный взгляд, но Шейдер лишь рассмеялся. «Рамки не работают. Да и вообще. Ничего запрещенного у нас нет. Документы в порядке, не о чем волноваться. Пойдем-ка вперед, а то опоздаем. Представление не ждет». Кессель уверенно обнял меня и в обход очереди потащил к детекторам, не обращая внимания на возмущенные возгласы из толпы. Отодвинул плечом шейдера полукровку, уже опустившего толстый портфель на ленту сканера, и мягко втолкнул меня под самую рамку. Я замерла, чувствуя, как натянулись до предела напряженные мышцы. Полицейский повернулся ко мне. Стекло гермошлема было поднято, и я могла видеть худое лицо литьянина. Зелёные глаза сверкнули из-под нахмуренных бровей. Если сейчас детектор распознает, что мой чип — подделка, что мне делать? мелькнула в голове паническая мысль придется ли трансформироваться и бросаться на полицейского совсем еще юного манна прежде чем он сообщит о нарушителях а если по сигналу на платформу заявится целый отряд что тогда шей ворвался в сознание высокий голос литианина судя по раздраженному тону обращался ко мне он уже не в первый раз шей это ваш портфель нет сбросив оцепенение от растерянно ответила я нет «Тогда проходите вперед и не задерживайте очередь!» Я сделала шаг. Рамка безмолвствовала. Вооруженный отряд не спешил сбегаться к платформе со всех концов станции. Полицейский равнодушно скользнул по мне взглядом, кивнул кесселю и вцепился во владельца портфеля, которому, похоже, предстоял более тщательный досмотр. «Прорвались!» Горячая рука обхватила талию, притягивая меня к твердому боку шейдера. «Да, уж мелочь!» Кессель скептически хмыкнул. «Звезды голосериалов из тебя точно не получится. Уверена, что не хочешь все отменить? Мы найдем другой способ получить допуск к базе данных полиции». Я покачала головой. «Нет, Никс уже заступила на смену вместо Нор Юнлинь. Да и вообще, я рассчитываю на то, что притворяться мне не придется, и не надо меня отговаривать». «Ладно, ладно», — примирительно вскинул руки Хавьер. «Понял?» Пойдем на пересадку. И, кстати, раз до следующего Скайвея, еще целых пятнадцать минут, вдруг обернулся он и хитро подмигнул мне. У нас есть время выпить кофе. Угощаю. Я не удержалась от улыбки. Да уж, играть роль Манна, вытащившего понравившуюся Фемму на свидание, Кесселе удавалось куда лучше, чем мне. Шутливый тон, легкие прикосновения губ к волосам, ненавязчивое объятие, Все это выглядело таким естественным, таким настоящим, что на мгновение захотелось забыть обо всем и поверить в наспех придуманную легенду. В болтовню ни о чем, в переплетении пальцев, в голову склоненную на сильное плечо Манна, в простую спокойную жизнь, так похожую на пресловутое лживое литианское счастье среди высоких домов и солнечных улиц, жизнь, которая никогда не будет возможна пока существует убивающая шейдеров отрава, и полицейские готовы использовать ее против мирных граждан, потому что отец был прав. И для шейдеров, вроде нас с Хавьером, не было места под литианским солнцем. Да и никаких нас, если подумать, тоже не было. План с поправкой на то, что вооруженные налеты в центре под завязку напичканным камерами, дронами и полицейскими патрулями, чаще всего заканчивались для нападавших в тюремных камерах или утилизаторе. Был беспредельно прост. Кессель или отряд боевиков, которые устраивали побег для Васкиса, Альвареса, Кореаса и их семей, попавших под следствие как агенты механического Солнца, служили отвлекающим маневром. Анхель прикрывал их с нижних уровней. Основная часть операции — Ложилась на плечи Никс, еще с утра под личиной Нор Юнлинь, Линь, стены на этаже полицейского начальства. Я же должна была, воспользовавшись суматохой, найти и стащить карту допуска из кабинета Ли Эббота, чтобы облегчить хакершу задачу. В принципе, Никс, по ее же словам, могла справиться и без меня. Таков был запасной план на случай, если первоначальная задумка не удастся. Но если с допуском капитана полиции взлом базы данных максимально упрощался, давая Фемме время вытащить все нужные данные, то без него у нее было не больше 30 секунд до момента, когда защитные программы обнаружат прорыв. Хотелось верить, что все получится. В конце концов, никто не знал импульсивный и вспыльчивый характер капитана лучше меня. Нужно всего лишь надавить посильнее, и взбешенному отчиму будет уже не до ключ карты. Ли Эббот никогда не мог отказать себе в удовольствии поставить на место малолетнюю выскочку, посмевшую оспаривать его непререкаемый авторитет. И судя по тому, как он повел себя с Михелями, ничего не изменилось. Я сжала пальцы Хавьера, подпитываясь от него уверенной силой. Да, пусть Ли Эббот и остался прежним, но... Я нет. Я больше не беззащитный запуганный ребенок и терять мне нечего. «Что бы ни случилось, отступать я не собиралась». Короткое ответное прикосновение, и шейдер растворился в гуляющей толпе. Дальше одна. Отделение полиции Северо-Западного Центрального округа занимало верхний уровень современной модной высотки. Высокое здание из прочного стекла и бетона напоминало скорее офисный центр, чем место предварительного содержания преступников, наглядно демонстрируя, Типичный литианский подход ко всему на свете. Грязное, неприглядное и опасное тщательно скрывалось от глаз за двойными глухими стенами и фасадом показного благополучия. На входе в участок ожидала очередная проверка. Пропускной пункт с рамкой детектора был почти точной копией устройства, установленного на платформах пересадочного узла. Разве что место литианина за монитором занимал роботизированный манипулятор. Стеклянный глаз камеры завис перед моим лицом. «Имеет цель визита!» — проскрипелась из динамиков равнодушный механический голос. Шеи Салана Диас, капитану Ли Эбботу, по личному делу!» Тонкие лучи сканера скользнули по телу. Мигнул под кожей тусклый огонек фальшивого чипа, подтверждая считывание данных, и... «Ничего!» «Может, просто сканер завис?» я попыталась сделать шаг вперед но манипулятор преградил мне путь тревожно мигнул красный огонек камеры а датчики движения отозвались предупреждающим писком тонкая пленка силового поля затянула рамку детектора вынуждая меня отступить на шаг не к добру это сердце пропустило удар неужели система распознала подделку и если да доложит ли об этом ли эбботу или решат не беспокоить сиятельного капитана «Послушайте, мне нужно увидеть капитана!» — проговорила я, тщательно пряча нервную дрожь в голосе. «Я его приемная дочь!» Молчание. «Да, на такой случай дополнительного плана у нас не было». «Пропустить!» — вдруг коротко приказал живой, немеханический голос. Манипулятор переместился в сторону, открывая проход. Силовое поле, мигнув, погасло. Я подняла голову и встретилась взглядом с литианином, ожидавшим по другую сторону рамки. Он же говорил, что работает в медиа, пронеслось в голове. Взгляд скользнул по нагрудному жетону, прикрепленному к броне экзокостюма. Ли Сайнс. Впрочем, удивляться было нечему. всегда-то и Виртчатов редко использовали настоящие имена при составлении анкеты. Но это, без сомнения, был он. Ли Френнель, собственной персоной. Вряд ли на просторах интронета нашелся бы второй настолько же канонически привлекательный ман. Ли Френнель утверждал, что был противником пластики, но, честно говоря, в это верилось с трудом. У него была идеальная внешность звезды голофильмов, «Ожившие мечты фем от 14 до 114. А оказалось, рядовой полицейский. Мне казалось, я должна была почувствовать хоть что-то. Удивление, смущение или хотя бы проблеск радости от случайной, но без сомнения, очень удачной встречи. Но в душе была пустота. За несколько месяцев общения в Виртчате Ли Френель так и остался для меня совершенно чужим. Хавьер, которого я знала едва ли больше двух недель, вызывал шквал эмоций, а тут... Ничего. Разве что было отстраненно и интересно, Как ли Френнель Сайнс при своей работе умудрялся почти постоянно быть онлайн? Вот уж точно наша полиция нас бережет. От скуки в верчатах не иначе. Литяне накинул меня профессионально цепким взглядом и растянул губы в дежурной улыбке. Но голубые глаза остались равнодушными и пустыми. Не узнал. Или сделал вид, что не узнал. В сущности, без разницы. Выходит, мы оба друг для друга ничего не значили. «Меня ли на Ли Сайнс так и не смог увлечь, а у него самого наверняка были тысячи других фем, с которыми можно приятно скоротать вечер. Оно и к лучшему». Изучив информацию сканера, полицейский отбил короткое сообщение. Ответ пришел мгновенно. «Ли Эббот ожидает вас в своем кабинете», — бодро отчитался Ли Сайнс. «Второй поворот налево к лифтам и...» «Спасибо, я знаю дорогу». «Прекрасно. Хорошего дня, Шей». Литианин кивнул, улыбнулся и тут же потерял ко мне интерес. Я зашагала прочь, ни разу не обернувшись. За десять с лишним лет, прошедших с моего последнего визита к отчему, в полицейском участке все осталось по-прежнему. лебот все так же заседал на отдельном этаже, где обустроил себе огромный кабинет с десятком переговорных и неуставные помещения для отдыха, не уступавшие по площади, нашим бывшим апартаментом. К кабинету был подведен дополнительный лифт, для доступа в который требовалось получить допуск лично от капитана Ли Эббота. Код на пульте был тот же, что и 10 лет назад. А вот секретарша предсказуемо поменялась. Раньше отчим отдавал предпочтение полицейским худым миниатюрным блондинкам. Но сейчас за столом в приемной сидела высокая брюнетка, чем-то отдаленно напоминавшая меня или, быть может, мама в молодости. Фем махмурилась, глядя в монитор. Тонкие пальчики с острыми ноготками порхали по виртуальной клавиатуре. Рядом молчаливо полировала стену Норра в серой робе, и, приглядевшись, я с изумлением узнала перекрашенную, вынувшую весь пирсинг и замазавшую татуировки Никс. В углу низко урчала в ожидании начала операции чудо-инженерной и хакерской мысли, замаскированная под массивного уборщика для промышленных и административных зданий. Если секретарша и удивилась моему появлению из начальственного лифта, то виду не подала. Заученно улыбнулась, вскочила из-за стола, чтобы проводить меня к кабинету. Взгляд почти против воли, упал на стройное бедро феммы, где красовался уродливый синяк от перчатки. Секретарша торопливо одернула короткую юбку, выдавила еще одну улыбку, И торопливо отвела взгляд я стиснула губы усмиряя шейда пока лебот заплатит за все и за это тоже проходите шдес капитан лебот вас ждет дверь распахнулась я решительно переступила порог кабинета и не успела даже моргнуть как в тело вцепились крепкие руки в экзоперчатках двое литьян полицейских набросились одновременно вжимая меня в отполированный до блеска пол. Я зашипела, пытаясь сбросить хотя бы одного и вырваться из крепкой хватки. Плечо обожгла острая боль, накатила слабость, знакомое чувство дурноты и беспомощности, всегда сопровождавшее инъекцию блокиратора. Внутренность скрутило от удушающего чувства неправильности, шейд протестующе забился, отчаянно пытаясь сохранить искользающий контроль над телом, разогнать дурманящий мутный туман. Но поздно. Силы покинули меня. Я всхлипнула, обмякнув в грубых руках полицейских, и беспомощно уткнулась лбом в холодную черную плитку. Похоже, двойная доза, а то и тройная. Желание имеет свойство сбываться самым непредсказуемым образом, верно, Соло? Ты столько времени упорно просила блокиратор, и вот, стоило ли оно того? нет вот так насильственно против воли нет никогда больше еще один укол меня замутило перед глазами двоилось тело казалось непослушным чужим мысли путались сознание уплывало собравшись силами я уперлась ладонями и коленями в пол и заставила себя приподняться черная тень закрыла обзор носки тяжелых сапог экзокостюма замерли перед глазами, и невидимая рука знакомой болезненной хваткой вцепилась в волосы, заставляя откинуть голову. Салана раздался надо мной ненавистный голос Ли Эббота.